Глава с е м н а д ц а т Осторожно приблизившись к нужному бараку, я не стал взламывать замок на двери, уйдя в скрытый режим, прошел сквозь стену. Выйдя из невидимости, первым делом нашел выключатель, щелкнул его. Одна лампочка зажглась под потолком. Пройдя вдоль двухъярусных деревянных нар, нашел того, кто был здесь старший. Его место находилось в самом конце на нижнем ярусе. Достал из кармана нейтрализатор сна. прицепил мужчине на грудь дожидаться, когда тот сам проснется, не стал прикоснувшись к лбу, пустил слабый энергетический импульс жизненной энергии человек заворочился вскоре открыл глаза увидев меня тут же резко присел ты кто не надо пугаться я поднялся меня зовут Никита я с земли мужчина помотал головой посмотрел по сторонам наверное подумал, что ему это снится как это с земли А вы думали, российский император забыл про вас? Мы потратили много силы и времени, прежде чем найти, где вы находитесь. Узник продолжал на меня смотреть, изумленно хлопая глазами. Да, да, я покивал. Мы пришли за вами, чтобы освободить, отправить домой на землю. Скоро все закончится. Я тут не один. Отряд военных уже на подходе. В поселке все спят и долго не проснутся. Я похлопал рукой по генератору сна. Тебе прицепил нейтрализатор, чтобы пробудить. Домой? Наконец медленно произнес мужчина, а затем резко закрыв лицо руками, заплакал. Я присел рядом на нары. Даже не знаю, что сказать в таком случае. У человека сдали нервы. Он осознал, что это не сон. Ты не понимаешь. Мужчина утер лицо руками. Из нас выбили даже надежду на свободу. Жить без нее это страшно. Находишься в чужом мире, неизвестно где, бежать некуда, только тяжелый монотонный труд изо дня в день. Понимаю его чувства. Это действительно страшно, постепенно превращаться в безвольного раба, попрощаться навсегда со своим домом, семьей, детьми. Значит, т о никогда их больше не увидишь. Я связался со Славкой, передав, что они могут выдвигаться к поселку. Извини, но мне надо задать тебе несколько вопросов. Да, хорошо, спрашивай. Мужчина несколько раз глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. В этом бараке только земляне? Да, здесь только наши. Так я и думал. Вас тогда похитили намного больше человек. Об остальных тебе что-то известно? Он медленно отрицательно покачал головой. Их искать бесполезно. Больше никто не выжил. Что с вами случилось? Я не удержался, чтобы не задать этот вопрос. Понимаю, ни к о времени и ни к месту, но вырвалось. Расскажи вкратце, пока в поселок подтягивается отряд егерей. Мне трудно об этом вспоминать. е с л и вкратце нас держали в подземелье, в какой-то лаборатории, проводили множество всяких тестов. По их окончании отсеялось 15 человек, н и к ч е м у непригодных. Я оказался среди них. Через какое-то время всех отправили сюда, с остальными стали проводить опыты. Мне точно известно, что никто из тех, кто там остался, не выживет. Я едва не зарычал от гнева, стиснув зубы, унял поднимающуюся злость. Давно вы здесь? Уже несколько месяцев. Как все-таки вам удалось нас найти? Наконец задал он волновавший его вопрос. На роду нигде произошло похищение, мы напали на базу инопланетян, захватив ее. Там имелись данные о других мирах. В итоге пришли сюда. Пояснил, как мог, чтобы не раскрывать подробностей, да и говорить, кто я такой, не стоит. На руднике периметр под охраной. Оттуда не сбежишь, а и з поселка не пробовали? Куда? Мужчина искренне удивился. Этот мир не обитаем. На счет периметра ты не прав. Это не охранная система. Там же устройства по кругу стоят. Удивился я. Нет. Он отрицательно покачал головой. Это другое. Поясни. Что-то ничего не понимаю. По периметру размещены специальные приборы, которые глушат любые энергетические потоки, в том числе электромагнитное излучение. При активации врат происходит серьезный выброс, что может привести к непоправимым последствиям. Все равно ничего не понял. Объясни, в чем суть. Мы добываем редкие минералы, такие маленькие черные камушки. Он двумя пальцами показал их размер. Да, видел. Подтвердил я. Я не знаю, что это, продолжил мужчина. Но любое излучение их активирует. Они начинают светиться. Образуется неконтролируемая реакция, и происходит мощный взрыв с гигантским выбросом энергии. Ничего себе! У меня даже мурашки по спине пробежали. Я ведь мог выйти из скрытого режима на руднике. Хотел еще там с мужиками поговорить. Сработал бы как детонатор. Откуда ты знаешь? Так тут полно таких же рудников, как наш. На сотни километров простираются вдоль горного хребта. Один из них взлетел на воздух. Говорят, одного маленького камушка достаточно, чтобы на месте выработки и поселка осталась лишь воронка. Такой колоссальной силой они обладают, пояснил он. У них еще одна особенность: пока находятся в п о р о д е ни на что не реагирует, обычный минерал. Стоит извлечь и очистить, становится опасный. Так вот почему вы не применяете оборудование для добычи, а делаете все вручную? Задумчиво произнес я. Может, их используют как источник энергии для оружия? Именно так. Подтвердил мужчина. По окончании смены извлеченные минералы забирает охранник, помещая в специальный защитный контейнер. Он на бедон похож. Я хотел еще задать ряд вопросов, но со мной связался Славка. Они уже возле барака. Сейчас дверь вскроют. Это я и так услышал. с к о р е к нам подошли дед и четверо егерей. Николай ушел к объекту. Доложил он насчет сейфа. Выводите всех к вратам. Поднявшись, я направился на выход. Дальше они сами справятся. Прикрепят нейтрализаторы. Народ быстро проснется. Моя помощь не нужна. Меня сильно в з в о л н о в а л а информация о минералах. Вновь был в шаге от гибели. И ведь не предусмотрешь подобные нюансы. Каждый раз получаю новый урок. Николая встретил на выходе из дома. Все готово. с е й ф совсем хлипкий оказался. Доложил он. Иди к остальным. Помогай выводить людей. Кивнув на барак, я прошел внутрь помещения. Пошарил рукой по стене. Включил свет. Мамонт, похоже, с фонариком работал. Подойдя к сейфу, удивленно покачал головой. Передняя дверца висит на одной петле. Да еще и согнута наполовину. Это же какой он с и л и щ е й обладает. Я посмотрел на то, что лежало внутри. На верхней полке пульт. Какого-то странного футуристического вида. Достав его, покрутил в руке. Продолговатая серебристая штука. Формой на пирожок похожа. Весь гладкий и всего два небольших углубления под пальцы. Больше ничего нет. Не знаю, как им пользоваться, да это и не важно. Убрав его в накладной карман брюк, посмотрел, что лежит на нижней полке. А вот это неожиданная находка. Я вынул оттуда небольшой, но тяжелый бидончик. По всей видимости, это и есть контейнер для переноса минералов. Значит, в него складывали найденные за последнее время камушки. Поставил настоящий рядом стол и задумался. Даже не знаю, как поступить: забирать с собой или не стоит. Можно нашим ученым отдать, пусть изучают. Но сейчас не то положение. Встанет вопрос, а беглецам он зачем? Собирались где-то продать содержимое, но его так просто не реализуешь. Сразу привлечешь к себе внимание, да и кому? Я убрал контейнер в сейф. С подобными вещами лучше не связываться. А вот внизу у дальней стенки обнаружил пачку каких-то пластиковых карточек. Видимо, местные деньги. Как раз в тему. Сунул их в карман, выключил свет и направился к вратам. Здесь уже трое наших егерей и семь бывших узников стоят, меня дожидаются. д а в команду Копикомпу. Открыл портал точно позади местных врат. Отправляй всех в пещеру. Я повернулся к Павлу. Там с людьми кого-то оставь. Пока они туда перемещались, Копиком соединился с местными вратами, пытаясь найти точку для перехода. Егеря вернулись из пещеры, затем отправили туда всех остальных. Забрали оружие охранников, их самих оттащили в сторону, затем ушли сами. Славка отправился последним, со мной в поселке остался только дед. Все это время к о п е к о м продолжал работать, ищя подходящий мир для перехода. Может, закончим? Не выдержал он томительного ожидания. Открывай портал куда возможно. в р е м я есть, к о п е к о м с п р а в и т с я Я все-таки решил еще немного подождать. И довести операцию до конца строго по плану. Как все прошло? Народ сильно волновался. В начале да. Дед по привычке поглядывал по сторонам, держа руку на к о б у р е Их старший, его матвеем з о в у т все объяснял. В отличие от нас, он для них свой. Ему быстро поверили. Но у некоторых все-таки нервный срыв произошел. Мы были к этому готовы, прихватив с собой транквилизаторы. А я и не знал, что их взяли. Есть возможность установить необходимое соединение. произнес наконец Капикомп. Мир неизвестен, параметры планеты жесткие, но позволяют человеку выжить в тех условиях. Добавил он. Ничего себе, он даже это выяснил. Это хорошо, что жесткие. Дед задумчиво покивал. Создаст больше проблем для поиска беглецов. Установи портал посредством пульта управления. Дал я команду Капикомпу, взяв пульт в руки. Через несколько секунд проход был установлен. Бросив пульт на землю, повернулся к деду. Все, можно возвращаться. Оказавшись в пещере, тут же закрыл проход, открыв портал уже на землю. Теперь первым пошел дед, чтобы сообщить имперской службе безопасности, что все прошло по плану. С той стороны ждут нашего возвращения. За ним отправил славку. Он сейчас там ребятам расскажет, что и как было. Я, как всегда, вернулся на землю последним, закрыв за собой врата. Наших в ы з в о л е н н ы х из плена людей уже разместили в автобусе, но Матвей, старший из них, ждал у дверей, когда я появлюсь. Как только увидел меня, подбежал и крепко обнял, еще раз за все поблагодарив. Егеря направились отдыхать, имперские уехали, дед ушел в усадьбу, а меня окружили ребята. Славка хитро улыбаясь ничего им не рассказал. Посыпались вопросы, понимаю, переживали, но я все свалил на Славку. Обязавшись завтра обо всем поговорить. Спать хочется. Все-таки немного перенервничал. С утра позавтракав, ушел к ребятам. Как и обещал, поведал в подробностях о ходе операции. Вопросов было много. Я на все не торопясь отвечал. В процессе выяснил, что ребята действительно засиделись дома. Им хочется участвовать, горят желанием. Пришлось пообещать сводить для начала всех на экскурсию в какой-нибудь мир, где есть на что посмотреть. Только пока понятия не имею, где побывать. чтобы архитектура поражала своим величием и красотой, да и природный ландшафт был уникальным. Схожу потом в пещеру, посмотрю, что есть в базе данных альдеронцев. К обеду позвонил князь Рамадановский, поблагодарил за проведенную операцию. Затем со мной связался князь Шереметьев, тоже выразил благодарность за спасение людей. Ну а немного позже отметился сам император. На следующий день приехал Лёшка с Настей. Да его оторвала от компьютеров, решив всех проведать. Побывав у нас, вечером они направились в аэропорт, оттуда к порталу, чтобы переместиться на и о н у Парень недоволен, любимое дело превыше всего. Но с Настей не поспоришь. Заодно она забрала с собой Сеньку, а то пацан в другом мире еще не был. Тот прям от о счастья засветился. б у д е ш ь что рассказать ребятам в интернате. Я мог бы провести Лёшку через свой портал, но Настю и Сеньку не получится, они не одаренные. Этот вопрос с ограничениями уже пытался выяснить у Копикомпа, но он ушел в дебри. Ничего для меня не значащих терминов, а п о п р о с т о м у объяснить не смог. На следующий день я направился в пещеру к своей установке. Надо выполнять обещание насчет экскурсии. С помощью Копикомпа покопался в ее базе данных, нашел несколько предупреждений о большой активности вулканов, землетрясениях, изменениях в активности Солнца и ряде других параметров в некоторых мирах. Лишь два адреса привлекли мое внимание. В одном указывалось о средневековом уровне развития цивилизации. Даже не знаю, почему а л ь д е р о н ц ы про это написали. А вот второй больше заинтересовал. Достаточно развитый мир, но не в техногенном плане. По большей части там р а з в и в а л о с ь несколько религиозных культов, достигли высот в области монументальной архитектуры. Здесь была приложена визуальная информация, которую я просмотрел. По всей видимости, альдеронцы все-таки оставляли небольшие пояснения и только для тех миров, которые по той или иной причине их особо заинтересовали. В общем, к о л и ч е с т в е их не просто найти. Действительно, то, что я увидел, восхищает: гигантские статуи, храмы, вырубленные прямо в скалах, города со множеством ступенчатых пирамид зекуратов. Это то, что надо. Туда и сходим. Тем более, как отмечено, население к чужакам относится доброжелательно. Только в конце капеком немного омрачил мою радость. Данные внесены слишком давно. Все могло измениться. К тому же перенос установленного портала от точки входа может осложниться из-за слабых энергетических потоков. Другими словами говоря, где вошел, там и вышел. Это немного напрягает, но не критично. Раз уж решил всех туда сводить, значит свожу. Вернувшись в усадьбу, обрадовал ребят, наметив нашу экскурсию на следующее утро. да и самому хочется развеяться, посмотреть на иную цивилизацию без всяких тайных операций и боевых действий. Так как у нас есть возможность понимать любой язык, может п о л у ч и т с я пообщаться со жрецами, узнать об их религии. Это весьма интересно. Культы должны быть с чем-то связаны, не просто так родились на пустом месте. Хотел сообщить деду о походе, но он с утра уехал в Москву. Будет только завтра к вечеру. Звонить не стал. Зачем лишний раз беспокоить? Да и мы идем на прогулку, а не на боевое задание. Утром мы в полном составе переместились в пещеру. Настроение приподнятое. Ребята шутят. Приготовили мобильники снимать видео. Желают поскорее оказаться в ином мире. Дав команду Капикомпу. Установил портал, который должен был открыться в большом ущелье, где располагался храмовый комплекс. Пройдя его, мы увидим долину с декоратами, площадями. Крамами. Там огромный священный город. В начале первым, как всегда, пойду я, осмотрюсь и уже потом, связавшись со Славкой, дам им разрешение на проход. Надо убедиться, что нет никакой опасности. Пройдя в портал, я обнаружил, что тот открылся немного дальше от намеченной точки, где должен находиться комплекс. Но это место даже отсюда производит сильное впечатление. Осмотревшись и не обнаружив ничего подозрительного. сообщил ребятам черезлавку, чтобы проходили ко мне. Вскоре все вместе, озираясь по сторонам, разглядывали огромные древние скалы, неторопливо продвигаясь вперед. Слева от нас возвышались метров на сорок искусно созданные гигантские статуи воинов, охраняющие величественный вход в храм, который вырублен прямо в скале. Еще издалека были удивлены тем, что многометровые каменные ворота сломаны, одна створка полностью распахнута и перекошена. Вторая наполовину расколота, обломки валяются на земле. Когда подошли поближе, разрушения стали более заметны. Мы остановились недалеко от входа, разглядывая его. Похоже, здесь был серьезный бой, – высказал свое предположение м и р о с л а в Кто-то прятался внутри. Ворота мощные, противник их штурмовал, – добавил Михаил. Внутри темно. а р и с л а в посмотрел внутрь храма. Злата подошла поближе. К ней присоединился т а и с л а в Он как-то освещался, только уже ничего не работает, все разрушено. Внутрь лучше не заходить, а то еще что-нибудь обвалится. Предупредил я ребят. Капеком предупреждал, данные устарели. Прошло много времени, все могло измениться, что собственно и произошло. Интересно, тут внутренняя война была или этот мир захватили? Тот же вопрос задал Михаил. Трудно сказать. Пойдемте в город, посмотрим, что от него осталось. Я направился вниз по ущелью. Ребята сделали видеосъемку, н а щ е л к а л и фотографий, затем присоединились ко мне. Еще издалека стало понятно, что город частично разрушен и пришел в полное запустение. Может, в этом мире цивилизации уже не существует, не видно никаких признаков жизни. Мы долго бродили по немного заросшим травой и кустарником улицам. Пытались пробраться в несколько зекуратов, но т щ е т н о кругом завалы. Храмы со строконечными шпилями выжжены дотла, но даже в таком виде они производили сильное впечатление своими грандиозными размерами, резными каменными колоннами, сводчатыми потолками. Внутри когда-то были фрески, но теперь кругом чёрная копоть. Вначале было непонятно, что здесь так горело. Отойдя немного в сторону, чтобы разглядеть изящную колонну, Злата взвизгнула. Мы тут же подбежали к ней. Девушка и с п у г а н н о показывала пальцем на большую кучу человеческих черепов, сложенных в виде пирамиды. Возле нее валялись почерневшие кости. Так вот, значит, откуда копать? Либо сжигали уже трупы, либо устраивали казнь таким страшным способом, живьем, придавая пламени. в с к о р е и в других храмах мы нашли подобные пирамидки из черепов. Может, это так с местными служителями обошлись? Высказал предположение м и р о с л а в взяв в руки верхний череп с пирамиды. Брось! Злата сморщилась от отвращения. Да ладно тебе! Парень пожал плечами. Ему возможно сотни лет. Приподняв его перед собой, стал демонстративно разглядывать. Раз сверху лежал, то наверняка принадлежал главному жрецу. в и д и м ы х повреждений нет, отлично сохранился. Отмою, дома на стол поставлю. Сдурел? – выкрикнула Злата. Все захихикали. Да шутит он. Забрав у парни череп, я вернул его на прежнее место. Не стоит беспокоить прах умерших. м и р о с л а в демонстративно вытер руки о куртку. Выйдя на улицу, мы еще долго бродили по городу, заходя в сохранившиеся дома. Было интересно найти хоть что-то, что принадлежало этой цивилизации: оружие, ритуальную посуду или другие предметы, остатки мебели, одежду. Но, увы, ничего нет. Вывод напрашивался один. Здесь кто-то все тщательно зачистил. Было весьма необычно и другое: отсутствие каких-либо животных, птиц и даже насекомых. Город абсолютно мертв. Капеком сканировал местность по моей просьбе на предмет выявления электронных устройств или какой опасности, но ничего не обнаружил. Наделав много фотоснимков и видео, к вечеру мы вернулись домой. Ребята ушли к себе, я направился в столовую перекусить. Где застал деда за чаепитием, пока ял рассказал ему о нашей экскурсии, передав мобильник с видеозаписями и фотографиями. Судя по разрушениям, это не энергетическое оружие. Выдал он свое заключение. Да и на что-то другое тоже не похоже. Странные провалы. Камень не р а с к и д а л взрывами. Нет оплавленных краев, копоти, сколов. Интересное замечание. Я не обратил тогда внимания. А теперь задумался, ведь так и есть. Кто-то или что-то просто обрушивало стены, крыши, заваливая проходы. Такие действия могут вызвать аномалии, что находились на Ионе, но в этом случае их не было. к а п е к о м б никаких энергетических возмущений не ф и к с и р о в а л да и я бы почувствовал. И что это может быть? Понятия не имею. Дед пожал плечами. в о з в р а щ а й телефон. Не стоит туда больше ходить. Не нравится мне это место, мрачное оно. Я убрал мобильник в карман, наевшись, довольно откинулся на спинку с т у л а Самому не хочется. Тебя что-то беспокоит? Дед пристально на меня посмотрел. Да, есть такой момент. В храмах, где по центру находились пирамиды из черепов, происходило нечто страшное. Это не просто ритуальное сожжение, а самая настоящая черная магия в чистом виде. Это с чего ты так решил? Дед был удивлен моему выводу. Атмосфера там давящая, темная. Когда приблизились к черепам, у меня даже стало пощипывать кончики пальцев. К тому же проведенные магические действия уничтожили в городе все живое. Времени прошло много, а там так и не появилось даже насекомых. Птицы не залетают, растительности мало. Но не это меня волнует. Я тяжело вздохнул. Помрачнев, дед не стал задавать вопросов, ждал, когда я продолжу. Настораживает сам факт ее применения. Мы никогда не сталкивались с магией подобного класса. Ты вообще скептически к этому относишься, но она есть. Альдеронцы тоже владели запредельными знаниями. Значит, имеются и другие, кто на это способен. Понимаю тебя. Дед медленно задумчиво покивал. Ты опасаешься, что можешь встретиться с тем, кто ей владеет. Противопоставить этому будет нечего, даже с учетом вашей одаренности. Именно так. Я вновь вздохнул. Одаренность и магия – это разные вещи, а с ней я знаком весьма отдаленно. Хотя, как оказалось, могу чувствовать, а вот Капикомп нет. Он постоянно вел сканирование местности, но ничего не обнаружил, никаких энергетических изменений. Весьма странно. Дед посмотрел на мою руку, где он находится, хотя его не видно. Небольшая нестыковка. Я не совсем понял, что он имеет в виду. Поясни. Альдероны владели магией, а Капикомп создан ими. Как он может не фиксировать ее проявлений? высказал свое сомнение дед. Я отрицательно покачал головой. Здесь все просто. Та, что применили в городе, другого свойства. У Копикомпа нет под нее установок. Возможно. Дед задумчиво постучал пальцами по столу, поглядывая в сторону окна. Значит, ты считаешь, что наши враги могут ей обладать? Я согласно кивнул. Надо как-то выяснить этот вопрос. Разумное решение, согласился дед. Мне тоже надо подумать. Сионы пришли хорошие новости. Сменил он тему разговора. Скоро закончится строительство складского комплекса, как и нашего научного центра. Я удивленно посмотрел на него. А почему об этом ничего не знаю? Ты не интересовался. Да и зачем тебе? Дело не в этом. Дед решил не вдаваться в подробности. Мы туда складываем все, что удается найти. А хорошая новость в том, что в городе, где ты бывал, нашли огромное подземное сооружение. В основном пустое, но в одном месте обнаружили более четырехсот кристаллов для выращивания зданий. Причем там есть весьма интересные технические сооружения. Теперь можем целый город возвести. Это действительно хорошая новость. Я довольно покивал, но он явно не все сказал. Что-то было еще? Да. Дед не стал отрицать. Пятьдесят шесть энергетических шариков красного цвета. Ты их зарядами называл для термических мин. Вот это отличная новость. А то у меня их совсем мало. И где они? Принес, не переживай. В моем кабинете лежат. Потом заберешь. Мне надо с тобой посоветоваться по другому вопросу. Дед снова сменил тему. На счет большого подземного склада, что охранял страж. А что с ним не так? Не понял я. С ним все нормально. Но не мешало бы оттуда забрать содержимое. Пояснил он. Только как это сделать, если доступ к нему имеешь ты один? Я задумался. Там много всего, в том числе различного оборудования. Стоит без дела, надо совсем разбираться, определять, что для чего нужно, подумать, как использовать. Могу активировать транспортное устройство, думаю, копи ком перенастроит его так, чтобы им управляли обычные люди. Это хорошо. Разблокируй также транспортную сеть порталов, сделай ее видимой. Начнем пользоваться, исследовать с помощью нее территории, составлять карты, маршруты. Добавил он. Вот чёрт. Про это совсем забыл. Следующие три дня я находился на Ионе, занимался задачами, которые поставил дед. Не так просто было перевести управление транспортным устройством в режим голосовых команд. С русским языком ничего не вышло. Тогда Копекомп использовал слова Драгонов. р В итоге получилось: произнес н у ж н о е с л о в о активировал, переместился и также обратно. С транспортной порталной ь сетью было проще. Все разблокировал, порталы стали видимы. Как ими пользоваться? Людям объяснил. Пока будут ориентироваться и перемещаться по оттенкам порталов, я также делал. Может, удастся найти копи компы местного производства. Тогда подумаем, можно ли их перенастроить для человека. Пока и так смогут карты маршрутов составлять с описанием, где что находится и как туда попасть. Вечером, вернувшись в усадьбу, я поужинал и ушел к себе. В голове постоянно крутились мысли о темной магии. Надо как-то выяснить о ней хоть что-нибудь. Почему, узнав об этом, я начал испытывать беспокойство? Еще не факт, что встречусь с тем, кто ей владеет. Пока все наши враги магии вообще не обладали. Да и события в том городе происходили слишком давно. Не знаю, что так меня сполошило, но стоит быть осторожней в своих похождениях по иным мирам.